хрупком розовом звене в этом младенце с подбородка которого стекало молоко и которого можно раздавить одной рукой вы правы проговорил он младенец поправляется не будь следа щипцов впрочем их уже почти не видно его нельзя было бы отличить от вашего сынка разве что получше приглядеться о нет мисссси живо возразила мари мой гораздо тяжелее ведь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 Мария испуганно вскинула глаза на мадам Бувиль, которая поспешно проговорила, «Я тут ни при чем. Это придумал мой супруг». «А не будет ли в том греха, мессир? Какой же тут грех, дитя мое? Напротив, оберегать короля...» «Это не грех, а добродетель. И уже не впервые народу представляют крепкого младенца вместо хилого наследника престола», — смело солгал Бувиль, решив покривить душой ради такого случая. «А вдруг кто-нибудь заметит?» «Да как же заметить?» — воскликнула мадам Бувиль. «Оба они беленькие. К тому же все новорожденные на одно лицо и меняются с каждым днем. Ну, скажите, кто знает короля?» «Мессир Жуанвиль, который ничего не видит?» «Регент, который почти не видит?» «Да коннетабль, который лучше разбирается в лошадях, чем в новорожденных младенцах?» «А графиня могу